Эпизод десятый Рубанком звалось острое плоское лезвие на двух изогнутых ножках, плотно всаженных в деревянный чурбачок. Видго бережно выглаживал им длинные упругие доски, потом приспосабливал их к деревянному скелету, стоявшему в сарае, и накрепко пришивал распаренными еловыми корнями. Такая лодка не побоится волны, даже морской. Любопытно было всем а особенно деду Вышке, великому умельцу во всем, что касалось до дерева. За свою долгую жизнь он смастерил не одну лодку, и даже не десять, но все были не таковы. Обычно дед Вышко выдалбливал их из цельного ствола, а если не мог найти дерево достаточной толщины, выращивал лодку прямо в лесу, распирал клинями живой ствол и заставлял его раздаваться вширь. Видга же сооружал что-то вроде насада вырубил из бревна хребтину киль, из прочных кривуль штевни для носа и кормы, приладил ребра шпангоута и теперь обшивал. Смиренка подавала ему пухлый в три нитки шнуры из коровьей шерсти. видга пропитывал его горячей смолой и закладывал между досок. А доски заходили одна за другую, как рыбья чешуя. В сарае рос диковиный и красивый кораблик с поднятыми носом и кормой. Длинный, стройный, настоящий маленький дракар, точь-в-точь, точь, как та прежняя лодка, что скучала без хозяина в урманском конце. Скэгги трудился в сторонке над деревянным страшилом, которое должно было украсить его нос. Юному Скальду умения было не занимать. Уже глядели свирепые очи, щерилась клыкастая пасть, топорщился воинственный гребень. А еще... Скейги выжит на бортах и на веслах могучие руны, и тогда они будут страшны ни шторма, ни враги». «А как назовешь?» — не отставал от Витги неугомонный мал. «Дреки!» — отвечал перемазанный в смоле строитель. «Это что?» Витга терпеливо объяснил, и мальчик помчался рассказывать деду в вышке. «Деда! Змей Горынич!» «Как-то Люту пришлось съездить в город одному». Вернувшись, он долго смотрел на упоенно работающего видгу, потом подошел, ведя коня, и проговорил. «Слыхал ли, Витинек, князь отцу твоему, сотоварищей, домой поехать позволил?» Четыре загнутых конца небес лежали на широких спинах четырех карликов — Аустрии, Нордрии, Вестрии и судрий Необъятен был между ними населенный мир — Но, как видно, всюду творилось одно. Во всякой стране, где бы она ни лежала, на западе, на севере, на юге, на востоке, рано или поздно рождался вождь, превосходивший всех прочих не только жадностью, требовавшей владений и богатств, но и силой, чтобы их взять. С тех самых времен, как боги правили на земле и странствовали среди людей, не переводились в норы гор вожди. Эти хевдинги никого не боялись и ни на кого не смотрели снизу вверх. Породу и достатку одних величали конунгами, других ярлами, третьих херсерами. Тот, кого сгонял с земли удачливый сосед, садился на корабль и делал свои модули море и называл себя хозяином лебединой дороги сэ-конунгом и ни в ком не видел себя ровни. И было так много сот зим пока в Эстфольде, на юге страны не появился на свет Харальд, сын Хальфдена из рода Инглингов, после его прозвали Косматом. Должно не зря гардские порядки с самого начала так напомнили Хальгриму родину. Не зря столь знакомым показался и сам Торлив Мстицливсон и Хирдман, исследовавший за вождем, и тот конунг-неприятель, живший по соседству. Вот только вместо бескрайнего моря здесь простирались поля и леса. И не корабли несли воинов на врага, а резвые кони. И свой Харальд Конунг сыскался в стране городов. Пусть даже он родился не здесь, а по ту сторону Восточного моря. Венды никогда не были гардцем чужими. И этот Конунг тоже поднял боевое знамя, собирая под него всех, у кого хватало отчаянного мужества связать с ним свою судьбу. А пожелал он не ограбить соседа, живущего за мысом, не сходить набегом в другую, более обильную страну. Думал венский хрёрик конунг Великую Думу собрать воедино не город и не два, а целую страну. А с южной стороны что мог грёб под себя далекий хазарский царь, а в Киеве городе? На берегу Днепра сидели братья-князья, называвшие себя на хазарский лад «хаканами». И ни в жадности, ни во властолюбии северным и восточным соседям своим не уступали нисколько. «Почти ровно год прожил в Гордорике Хальгрим Вигловсон. Всего только год. Может, поэтому кое-что ему было виднее, чем самим гардцам. Конунгу он того не сказал бы ни за что». Но сам был уверен, пусть не захотел Торли в сын мстицли и добром присоединиться ни к одной из нарождавшихся держав, а только рано ли, поздно ли, подомнуты круглицу и кременец лаской или таской, а заставят позабыть прежнюю вольность, быть им за щитом и под рукой у более сильного, у того, кто надежно сумеет оборонить от врага, но им мзды за это потребуют немалой. Ну то есть в точности так, как сам конунг обошелся с финнами борсучьего леса. И понял сын ворона, что весь его путь в чужую страну был подобен скитанием заблудившегося в чаще лесов. Все вперед и вперед шел тот человек, но лес вокруг только делался гуще, а когда вовсе выбился из сил, то вместо приветливого огонька впереди вдруг увидел, что описал полный круг — и вернулся к своей прежней стоянке, к потухшим углям, к холодной зале кострища. Хальгрим думал долго, но он, наконец, явился к Чурили и сказал так. «Я вовсе не отказался бы, к этим летом съездить, навестить свою страну. А то я стал уже забывать, как выглядят черные скалы, когда над ними зацветает шиповник. Я сходил бы одним кораблем с женой и торгером» и не стал бы задерживаться надолго. Отпустишь ли? Чурило поглядел на него и тоже впервые отчетливо осознал кое-что, ранее ощущавшееся лишь подспудно. Хорошо ли на сухом берегу морскому орлу, лакомому до рыбы? Да поглядеть один раз на Урманина, когда ветер доносит хриплый крик чаек. Он сказал Хальгриму, к осени ждать стану, заданию пойдем. Когда Вигловсон в тот день возвратился домой, его, сурового, малоразговорчивого, еле признали. На другое же утро вытащили из сарая черный корабль, спустили его на воду и принялись готовить в поход. И тому, кто всходил на его палубу, уже казалось, что не легкие речные волны колебали Дракар, а тяжелая зыб далекого океана. Видга смотрел на все это с городской стены. И судорога сводила его пальцы на древке копья. Проболтался он только смиренки. — Я не такой могущественный вождь, чтобы отпрашиваться у конунга. Но когда-нибудь я им стану.